Глава пятая Отправив все видеоматериалы в информотдел, Гуров отправился туда лично. Он показал парням, заинтересовавший его кадр у входа в золотую рыбку. Пояснив, кто и что именно его интересует, Лев вернулся к себе и, найдя в поисковой системе список престижных вузов Москвы, начал его просматривать. Он сходу пропустил в списке такие вузы, как МГУ, МФТИ и прочие, где в большинстве своем учатся по таланту, а не по кошельку. И основное внимание обратил на частную коммерческую элитарку для детей сверхобеспеченных родителей. В том числе таких учебных заведений насчитывалось пять, как он называл сам, золотоунитазных вузов. где могли учиться только сливки из богатейших семей. В их числе был и МУЭП, где вчера ему довелось побывать. Кроме того, имелся еще МИЭП, Московский институт экспериментальной психологии, МУГЭ, Московский университет глобальной экономики, ВИПУО, Всемирный институт практического управления обществом и МУСП Московский университет социальных проблем. Гуров прочел парадное статье рекламно-информационного свойства, откуда выяснил, что самым элитарным из всей этой элитарки в среде богатых котируется МУСП. Этот самый закрытый вуз из всех пяти – изобиловал фамилиями российских и даже иностранных мультимиллионеров и миллиардеров. Порывшись в сопутствующих интернет-материалах, Лев узнал об этом вузе немало интересного. Как оказалось, в МУСП училось всего полторы сотни студентов, причем преподавателей было чуть меньше. ВУЗ, как явствовал из материалов, обладал высококлассной охраной, которая могла предотвратить любые, даже самые изощренные проявления терроризма, так как была сформирована из отставных американских морпехов русского происхождения, работавших в России по контракту. В плане внутреннего устройства ОМУСП сообщалось, что это, по сути, учебно-бытовой комплекс уровня High Form, высший класс, где есть прекрасный жилой сектор, комфортабельные коттеджи в окружении дивной зелени и кафе ресторанного типа с доставкой блюд, спортивный сектор, спортзал, бассейн, теннисный корт и поле для гольфа. В парадной статье МУСПА Ее автор уверял, что данный вуз стоит на одной ступеньке с елем и не ниже того. Его выпускники без труда и проблем выходят в высшие топы финансовой и политической элиты не только России, но и всего мира в целом. Впрочем, нечто подобное о себе повествовали и все прочие элитарки. Суперкачественное образование, великолепная охрана, чудный быт, прекрасный спорт олимпийского уровня, безграничные перспективы жизнеустройства. Кроме того, некоторые из элитарок, в частности ВИПУО и МУЭП, подчеркивая свою демократичность, заверяли, что охотно примут в свой вуз не только тех абитуриентов, родители которых огребают в год от 10 и выше миллионов баксов, но и тех, чей семейный годовой доход достигает скромных 200-300 тысяч. Понятное дело, при наличии головы, достойной Ломоносова или Менделеева. Но здесь ли... «Обретается убийца Лилии!» — мелькнуло в голове Гурова. «А вдруг я ошибался изначально, и дело-то действительно проще пареной репы? Что, если и в самом деле убийца этот Булыкин? И уже сегодня мы со Стасом поставим на расследовании окончательную точку». «Но он...» тут же понял, что в нем заговорила общеизвестная лень-матушка, ярая противница всякого труда. Ведь она есть в каждом. И даже самый настырный трудоголик время от времени слышит ее медовый голосок. Вот и его она сейчас посетила со своими хитрыми советами. Да, конечно, сыщики тоже люди живые, и им тоже бывает трудно, тоже хочется шальной удачи, чтобы раз и в дамки. Но на деле всякое расследование чаще всего сплошная морока, нескончаемая головная боль и бездна тупой рутинной работы. Размышляя о возможных подходах к поиску точного вектора расследования, в какой-то момент Лев вдруг вспомнил про своего давнего знакомого профессионального психолога доктора Макарова. А что, если обратиться к нему? Может быть, он даст какие-то реальные подсказки о личности того, кто отнял жизнь у молодой, никому не причинившей зла девушки? Набрав номер психолога, он вскоре услышал умиротворяющий, звучащий, деловитый голос, слышный им уже не раз. «Лев Иванович, рад вас слышать! Здравствуйте! Требуется какая-то помощь?» Ответив на приветствие, Лев рассказал о выпавшем им со Стасом расследований и попросил помочь в составлении психологического портрета убийцы. Макаров, немного подумав, попросил его подъехать в свою клинику примерно через час. Прикинув, что пора бы перекусить, вчера остался без обеда, сегодня опять что ли бегать по Москве на пустой желудок? Гуров поспешил в соседнее кафе, после чего на своем «Пежо» отправился на улицу покорителей космоса. Доктор Макаров, как всегда, маложавый и немного загадочный, Некоторые его пациенты рассказывали, что, лишь войдя в кабинет своего доктора, они от одного его взгляда начинали чувствовать себя гораздо лучше. Предложил Гурову присесть, после чего они обсудили историю необычного убийства студентки. Выслушав льва, психолог задал несколько уточняющих вопросов, внимательно изучил фотоснимки, сделанные на месте преступления и глубоко задумался. Знаете, Лев Иванович, повидал я в жизни всякого, но вот с таким сталкивался нечасто. Думается мне, что человек, убивший эту девушку, тип совершенно бездушный, пресыщенный удовольствиями подонок, ищущий новых ощущений. Я не исключаю, что это мог быть представитель какой-либо из Уверской тоталитарной секты, но это не слишком вероятно. В большей мере я предполагаю, что им может быть представитель так называемой «золотой молодежи», помешанной на каких-то учениях, ошалевшей от всемогущества своего папаши и собственной безнаказанности. Скорее всего, он уже имел опыт убийства, но не такого рода, как убийство этой девушки, а, например, случайного. Возможно, кого-то он насмерть сбил своим авто. Это вызвало у него некие сильные эмоции. Их захотелось повторить. И вот результат. Алексей Вадимович. «Как вы считаете, в момент убийства он был один или их было несколько?» Выжидающе взглянул на психолога Гуров. «Думаю, что их было несколько», — уверенно ответил он. «Как пособников исполнения убийства, так и покрытия от возможного судебного преследования. Например, они могли обеспечивать ему алиби». Кто эти люди? Думают точно такие же, как и он сам, и по имущественному статусу, и по душевной пустоте. Кстати, хотел бы внести небольшое уточнение. Было бы неверным думать, что все те, кто сейчас ворочает миллиардами, сплошь негодяи, мерзавцы и подонки. Тут многое зависит от того, каким образом человек нажил свое состояние. если и недостойным но не кровавым, то его самого и его потомков черная карма может миновать. Но если ради богатства была пролита кровь, то на потомках это отразится неминуемо. они унаследуют и черты характера и судьбу своего кровавого предка. А у нас многие ли получили свои состояния бескровно? Почему разбойничьи и пиратские клады, нашедшим их, чаще всего приносят несчастье? Все очень просто. На них кровь невинно убиенных. А кровь — это особая, можно сказать, мистическая субстанция. Я не суеверен, но на этот счет думаю, именно так. Когда Лев вернулся в главк, Стас уже был на месте. Горделивый и радостный, он сходу сообщил Гурову, едва тот переступил порог кабинета. Трындец Лева, нашим мучениям все! Завтра выходные! Ура! Булыкин раскололся в момент. Сейчас он здесь, в нашем КПЗ. Надо будет его сегодня же определить в Лефортово. Петру я только что сообщил, он чуть не пляшет от радости. Вот только ты, я гляжу, чего-то смурной. Что-то не так? Моментально поскучнев, сердито проворчал он. Да все так! Саркастично усмехнулся Гуров. Ой, Стас, ну... — Ты наивный. Чую, что это подстава, рассчитанная на идиотов. — Да? — Кричко с вызовом упер руки в бока. — Подстава? А если я скажу, что нашел орудие убийства — молоток с отпечатками пальцев Булыкина, а? Лев изобразил утрированное удивление, широко разведя руками. Неужели? Это фантастика? Нет, ну кто бы мог подумать. Хотя, кажется, об этом же я говорил совсем недавно. Значит, он раскололся. И сразу же рассказал, где купил этот молоток, где взял гвоздь, где сейчас электрошокер, которым он оглушил бедную девчонку. Но самое главное, он рассказал, за что и почему ее убил. Окончательно скисший Станислав, сунув руки в карманы, тягостно выдохнул. Он ничего не помнит, но согласился с тем, что убить ее мог. Хотя не знает за что. Как чуть позже, немного остыв, поведал Стас, мастерскую Булыкина он нашел без особых затруднений. Выйдя из своего Мерина с парой стажеров, взятых для подкрепления, они прошли в мастерскую, где на подъемниках стояло несколько потрепанных жизнью и недавними ДТП иномарок. а орудующие в ихнутре слесари в замасленных комбинезонах были какие-то озабоченные и немногословные. Узнав у них, где находится кабинет хозяина, опера прошли в самый дальний угол этого ангара. Хозяином оказался рыхловатый крупный парняга за 30 с большими залысинами, в чуть более чистом, чем у прочих, синем рабочем комбинезоне, который торопливо ел купленные в соседней кафешке чебуреки и запивал их пивом. Увидев незваных гостей, он категорично махнул им, зажатым в руке чебуреком и громко уведомил. — Мужики, ничем помочь не могу. Работы загружены выше крыши до конца недели. — Сам вон гайки кручу, пожрать некогда. — А мы не ремонтироваться, мы из полиции. Задать вам несколько вопросов. — Полковник Кричко, главк угрозыска. Стас показал ему свое удостоверение. — Вы, Виктор Ананьевич, Булыкин. Но на Булыкина демонстрация ксивы особого впечатления не произвела. Продолжая жевать чебурек, он лишь утвердительно кивнул и, пожав плечами, маловразумительно спросил. — Ну и чего вам? — Где вы были позавчера вечером с 21.00 до двух часов ночи? — На этом, как его? А, на показе мод этого брателла какого-то, что ли? Такая мура оказалась, за что только 500 баксов отдал. — Что вы там делали и для чего вообще пошли туда? — Что делал, что делал? Моду смотрел. Но если по совести, на девок пошел глянуть. Моя зараза к другому смылась, остался один. А наши парни мне сказали, что, мол, самые стоящие девки на такие вот крутяцкие тусовки ходят. Ну, я и решил туда заглянуть. Скажу по совести, девки там ничего, нормальные. Есть на что глянуть, за что поддержаться. А сам показ — полная халтура. Я бы этому брателле... «Руки из плеч повыдергивал!» Стажеры, слушая его, многозначительно переглянулись. «А мужик-то агрессивный. Вон руки грозится вырвать!» Станислав, тоже почуяв стремительно близящееся разоблачение убийцы, потребовал от Булыкина полного поминутного отчета о том, что тот делал на показе в «Золотой рыбке». В этот момент в дверь офиса хозяина мастерской заглянул один из слесарей и попросил: Ананьевич, подойди, глянь, что-то топливный насос ни хрена не фрыкает. Вся надежда на тебя». «Малость, подожди», отмахнулся Булыкин. «Тут ко мне из уголовного розыска пришли насчет. Кстати, а что у вас ко мне за вопрос? Вы подозреваетесь в убийстве девушки, студентки?». которая тоже была на том показе мод. Ледяным голосом, в котором сквозила январская стужа, уведомил Стас. У обоих сразу, и у хозяина автомастерской, и у его слесаря, тут же озадаченно отвисла челюсть. Булыкин, замерев, ошарашенно глядя на оперов, а слесарь, помянув чью-то бабушку, мигом исчез за дверью. В офисе повисла мертвая тишина. Похлопав глазами, Виктор на всякий случай поинтересовался. — Слушайте, мужики, а вы часом не из фирмы по розыгрышам? А то я слышал, есть такая. — Нет, я серьезно. — Ну, с какого бодуна вы решили, что я кого-то убил? — Нет, ну, я могу с кем-то повздорить, если выпью. И то только по делу, но убить? Нет, на это я не способен. Уж на что у меня теща была стерва-стервой? И то ни разу ее даже не поколотил, хотя ее убить было мало. А за что же на поселение попал?» Едко прищурился Стас. «Так она сама на меня накинулась, чтобы физию ногтями исцарапать за то, что всех ее подруг называл сучками и кошелками. А они такие и есть. Постоянно с ней у нас дома заседали. Накурят, хоть топор вешай, напьются, все сожрут. Придешь с работы голодный, как волк, а в холодильнике пусто, в кастрюлях пусто. Вот я и сказал ей, чтобы больше не водила этих «грымс». А она на меня с когтями. Ну и я ее всего лишь только оттолкнул. Да, только оттолкнул. А эта Мегера спецом на пол бряк. Правда, башкой при этом об холодильник так треснулась, что шишку набила. И все. Эти мымры ее подруги на суде объявили, будь-то я ее регулярно избивал. А судья, она прямо копия моей тещи, хотела дать три года общего. Но адвокатша, молодец девка, сбила срок до года поселения». Ну, был я, вернулся, а дома все по новой. Грымзы, истерики, скандалы. — А из-за чего же тогда жена от тебя ушла? — с подначкой поинтересовался Кричко. — Так я ее прямо у себя дома с хахалем застал. Возмущенно выдохнул Булыкин. Пришел, а они в спальнику выркаются. Меня увидела, завизжала, хахали ее там. зажала, Пришлось скорую вызывать, чтобы освободили. Ну и все. Вместе с мамочкой ушли к какому-то еще дураку. Да и слава богу. На работу она не хочет, маникюр жалко. Дитя мне не родила, фигуру жалко. Со мной лечь, как жена, свою эту самую жалко. Ушла и скатертью дорога. И вы? Решили найти себе жену на показе мод. Как бы с пониманием, покачал головой Стас. Да не совсем так. Понимаете, у меня вся жизнь сплошная работа. Вот работа, работа, работа. Как из армии пришел, Света Белого не видел. Все, что зарабатывал, бывшие со своей мамочкой на себя тратили. Что я видел, кроме вот этих чужих жестянок? А тут, как жены не стало, вдруг сразу бабки появились, время свободное. Мне и подумалось, а не сходить ли куда-нибудь на люди. За всю свою жизнь я всего пару раз был в цирке, да в кино сходил раза три. А пойду-ка я в высший свет. Побрился, надел свой лучший костюм, вот и сходил. Понятно, многозначительно протянул Стас. Ну а теперь рассказывайте про свой вечер в высшем свете и как можно поподробнее. Рассказ Виктора оказался не слишком длинным. Придя на показ, как и все прочие, он сидел в зале, смотрел на подиум. Когда показ закончился и началась дискотека, Булыкин сразу же пошел в бар, чтобы, как он признался, употребить для храбрости. Увидев вокруг себя уйму красивых девушек и женщин, он решил с кем-нибудь обязательно познакомиться. Выпив пару фужеров халявного шампанского, он направился к одной хорошенькой, пышно -волосой и пышнотелой особе, сидевшей в танцзале на скамейке запасных. И больше уже ничего не помнил. Пришел в себя под утро в каком-то парке на деревянной скамейке, В кармане не было ни гроша. Исчез и телефон. До дому доехал на такси. Заплатил водиле, переоделся и на работу. Полдня башка трещала и гудела. Мужики, а какая она из себя, та убитая? Хоть бы глянуть, может, что-нибудь вспомню. Стас вывел на экран монитора своего сотового прижизненное фото Лилии Кипрасовой. Удивленно, возрившись на изображение, Виктор отрицательно помотал головой. не это не та. Это вон какая молоденькая, худенькая. Мне ща, мужики, мысля такая стукнула. А что, если я с той пышкой попробовал познакомиться? А она меня как-то нехорошо отшила, и я из-за этого разозлился. Вот. а эта молоденькая кинулась ту защищать. А я ее по нечаянности как-то неудачно так стукнул и... Ну и она умерла. Хотя, стоп. Если бы такое случилось, меня бы прямо там исцапали. Нет, что-то тут не то. Девушка была найдена убитой в парке Северцево, что в двухстах метрах от ночного клуба золотая рыбка. Сухо пояснил Кричко. Смерть наступила в результате того, что голова потерпевшей была пробита длинным строительным гвоздем. Услышанное вновь ошарашило Булыкина. Пару секунд помолчав, он с трудом выдавил. «Обалдеть!» «А почему вы решили, что это я девчонке в голову гвоздь загнал?» «Может, это и не я вовсе?» — В нескольких шагах от места преступления была найдена зажигалка с отпечатками ваших пальцев, — объявил Стас прокурорским тоном. — Объясните, как она туда попала? — Ссылки на беспамятство не принимаются. — Сказать ведь можно все, что угодно. — Свидетелей, которые подтвердили бы вашу невиновность, нет. — А вот срок за рукоприкладство у вас есть. — Что мы должны думать? Суд, как вы знаете, доверяет только фактам, а они против вас. Сразу же сникнув, Виктор попятился назад и сел, можно сказать, рухнул на стул. Его лицо приобрело землистый оттенок, на лбу выступил пот. — Вы меня сейчас арестуете? — тихо спросил он. — Задержим до выяснения, — все тем же сухим тоном пояснил Станислав. Стажеры на запястьях Булыкина сноровисто защелкнули наручники. В этот момент в дверь кто-то постучался. «Войдите — Войдите! — распорядился Кричко. Дверь распахнулась, у входа теснились пятеро слесарей с сочувствием взиравшие на своего работодателя. Тот, который уже приходил, выступил вперед, просительно заявил. — Товарищ полковник, Виктор Ананьевич не виноват. Мы все за это ручаемся. Мы его знаем уже не первый год. Мужик правильный, нормальный. Кого он мог убить? Вот вы его сейчас заберете, а у нас срочные заказы. Мы без него как без рук. Вот у инжектора надо топливную систему регулировать, а у дизеля чинить топливный насос. Кто кроме него это сделает? Сейчас придут заказчики, и что мы им скажем? Придется платить обалденную неустойку. Значит, останемся без зарплаты. — Вы его хотя бы на полчаса оставьте, пусть с топливниками разберется, хорошо? — Да, в самом деле. Поднимаясь со стула, тягостно вздохнул Булыкин. — Всего полчаса дайте, ща быстренько закончу, и тогда уж везите хоть к чертовой бабушке. Да не убегу я, не убегу. — Ну и как? — дал им полчаса. Спросил Гуров с интересом слушая Стаса. Немного помявшись, тот кивнул. Ну да, он быстренько совсем там управился, и мы поехали в нашу КПЗ. По пути завернули к Северцево. Я там нашел тот пролом в ограждении и походил по зарослям с наружной стороны парка. И что бы ты думал? Нашел молоток! Привез его сюда, показал криминалистам. они тут же на рукоятке обнаружили отпечаток правой пятерни булыкина значит убил все таки он цокнув языком стас выразительно развел руками восхищамс восхищамс саркастично произнес лев и сделанным пиететом поаплодировал одними пальцами — Ну и как ты себе представляешь картину убийства бедной студентки злым автомехаником? Я весь внимание. Помявшись, Кричко начал свои пояснения. — Ну, как там могло получиться? Из-за развода с женой Булыкин впал в депрессию и искал выхода своим настроением в алкоголе. Его бывшая была большой модницей, поэтому он испытывал крайнюю неприязнь к ей подобным «вот». Чтобы избавиться от навязчивого состояния, он решил пойти на показ мод. С собой, как бы на всякий случай, захватил молоток и большой гвоздь. Употребив в баре золотой рыбки шампанского с психотропным препаратом, Булыкин впал в состояние типа зомби. «Ну ты же мне сам рассказывал, как некая Настя в таком состоянии накупила хрен знает каких тряпок, потратив на них все свои деньги и ничего об этом не помнила. Было? Было». Да — Да-да, было! — с наисерьезнейшим видом подтвердил Гуров, с трудом сдерживая усмешку. — Ну вот, пребывая в состоянии почти отключки, Булыкин подошел к столь же зомбированной Лилии Кипрасовой и без труда уговорил ее пойти с ним. Не контролируя себя, девушка согласилась. Они пошли и случайно оказались на территории парка Северцева. Здесь Булыкин, вспомнив былые обиды на жену и тещу, испытал приступ ярости, набросившись на Лилию, сбил ее с ног и... пустил в ход, так сказать, домашнюю заготовку. То есть достал из кармана молоток и гвоздь и забил его своей жертве в висок. После этого ушел из парка через пролом в ограждении, закинув молоток в заросли. После чего сам себя обокрал и лег спать на парковой скамейке. Столь же серьезно продолжил за него Лев. Ах да, еще одна маленькая деталь. Когда Булыкин шел по аллее с Кипрасовой, он случайно на дорожке нашел исправный электрошокер. Затем через несколько шагов ему на глаза попался аэрозольный баллончик со средством, отпугивающим нюх у собак. Будучи сообразительным, запасливым зомби, и то и другое он забрал с собой. Когда ему внезапно захотелось убить девушку, он тут же воспользовался электрошокером, чтобы ее оглушить. А потом, уже убив Хитрый зомби побрызгал траву спецсредством. Но и это еще не все. Он зачем-то достал из кармана зажигалку и куда-то забросил. «Друже мой Станислав! Это задержание такая ляпа! Такой смешной прокол в нашей работе, что я даже слов не нахожу! Эх ты, Пинкертон!» «Пошли, сходим к этому мокрушнику, хоть гляну на него!» Почесав в затылке, Стас неохотно кивнул, и они отправились в обезьянник Главка, куда доставляли задержанных, если не представлялось другого варианта их временного содержания. Дежурный КПЗ, с удивлением глядя на оперов, открыл дверь камеры. Автомеханик уныло расхаживавший по своему узилищу, взад-вперед, тоже был весьма удивлен появлением визитеров. Искоса, взглянув в их сторону, он сердито уведомил. — Никаких признаний я подписывать не буду. Я никого не убивал. — Вы знаете, а я вам верю! — ободряюще улыбнулся Гуров. — Только один вопрос. Вот представьте себе, я попросил вас забить гвоздь в эту стену. Покажите, как бы вы это сделали? — Пожав плечами, Булыкин несколько раз махнул левым кулаком, словно в нем был зажат черенок молотка. Наблюдая за ним, лев вскинул указательный палец. — Постойте, постойте, а почему вы машете левой рукой? Молоток-то обычно держат в правой? — Ну так я же левша! Виктор изобразил левой рукой убеждающий жест. — Меня, мужики, и зовут Левшой, как того из стулы. Кстати, Вот этот гражданин начальник мог это заметить, когда я доделывал машины. Ключи и отвертки у меня были в левой руке. Лев увидел, как у Станислава в этот момент заолели кончики ушей. Издав сконфуженное, он неохотно произнес Виктор Ананьевич, я был неправ. «Приношу свои извинения, вы свободны». «Вы на него не сердитесь», — примирительно произнес Лев. «Это он не со зла. Ему уж очень хотелось поскорее поймать убийцу той несчастной девушки. Но, не подумав, проглотил чью-то хитрую наживку, и получилось то, что получилось». «А вы считаете, зажигалка — это была чья-то подстава?» Булыкин настороженно взглянул на оперов. — Сто процентов! — убежденно ответил Лев, жестом приглашая его на выход. — Товарищ полковник, он ведь у меня на учете. Что делать? — поспешил напомнить дежурный. — Станислав Васильевич, отметь, пожалуйста, что задержанный освобожден как непричастный к совершению преступления. Гуров неспешно зашагал по коридору. «Представляю, какое огорчение ждет нашего драгоценного Петра Николаевича!» «Блин!» — догнав его, сокрушенно выдохнул Стас. «Мне к нему теперь лучше не заходить. Ой, что будет, что будет!» Втроем они вышли на крыльцо. В извинительном порядке Кричко хотел предложить Булыкину доставку домой, но в этот момент, стремительно свернув с дороги на ведомственную парковку для визитеров главка, заехала и резко затормозила зеленая калина. Из ее кабины вышла молодая особа, которая, хлопнув в дверцы, решительно направилась к крыльцу скорым шагом. Цокая каблучками, она шла к вестибюлю и в упор смотрела на стоявших на крыльце, как видно, желая то ли сказать, то ли совершить нечто очень важное. Глядя на нее, Булыкин неожиданно расплылся в радостной улыбке. — Ой, это же Людмила! Люсенька, моя спасительница! — Жена? — уточнил Гуров. — Что вы! Моя адвокатша! «Она меня на том суде защитила! Неужто опять из-за меня приехала?» Приблизившись к ним, молодая женщина сходу поздоровалась и, не дожидаясь ответа, категорично представилась. «Людмила Тарасова, член коллегии адвокатов, я буду представлять интересы своего подзащитного Булыкина Виктора». «Людмила Николаевна, здравствуйте От чего Отчего-то сильно волнуясь и сияя улыбкой, шагнул в ее сторону Булыкин. — Я очень рад, что вы приехали. — Вообще-то здесь разобрались, и меня уже освободили. Женщина, отчего-то несколько огорчившись, понимающе протянула. — А, ну что ж, тогда... Людмила Николаевна, перебив ее, зачастил Виктор. — Одну секунду. — Вы для меня так много в этой жизни сделали, я вам так признателен. Я так часто вспоминал и думал о вас, что просто не нахожу слов, чтобы сказать, как рад вас видеть. — Я тоже вас помню. Людмила сдержанно, но очень мило улыбнулась. — Меня попросили защищать вас, ваши работники. Приехали к нам в офис целой делегацией. — Золотые мужики! — хлопнул себя рукой по груди Булыкин и продолжил. Так вот, раз уж так случилось, что свадьба нас снова свела, то давайте я вас приглашу в ресторан, а? Хотя видок-то у меня сейчас аховый, в ресторан не пустят, ну, давайте завтра. Назначайте время, место, буду как штык. «Давайте я вас сейчас довезу до дому», — предложила Людмила, указав на свое авто. «Хорошо?» «Да, я бы только за, но садиться в новую машину в такой мазуте как-то боязно». Виктор подергал на плечные лямки своего комбинезона. «Садитесь, все нормально», — садясь за руль, коротко бросила Людмила. Поспешив следом за ней, Булыкин на ходу оглянулся и все так же, сияя улыбкой, изобразил рукой операм ликующий прощальный жест. Глядя вслед колине, убегающей прочь, Станислав громко вздохнул. Завидую. Вот это повезло мужику. И обвинения сняты, и жену себе нашел. Как считаешь, у них что-нибудь получится? Думаю, да. Утвердительно кивнул лев. Они друг другу очень подходят характерами. Война за лидерство им не грозит. Ну что? По домам нам еще рано, работать уже поздно. Пойду посижу за компьютером. Порыскаю и я в инетте. Следом за ним отправился и Стас. Едва они открыли дверь, как тут же раздалось истошное пиликанье телефона внутренней связи на столе Гурова. Поспешно подняв трубку, Лев услышал возмущенный голос Орлова. — Лева, где вас черти носят? «Вы что, отпустили подозреваемого? Ну-ка оба ко мне, живо!» Шагая следом за Гуровым, Кричко, чувствуя себя нашкодившим шкаляром, поминутно сопел и вздыхал. Уже около двери приемной Лев оглянулся и строго отрубил. «Хватит охать. Все будет, как говорят молодые, норм. Ты, главное, болтай поменьше». «Спасибо, Лева. Ты настоящий друг». Скороговоркой бросил Стас, пробегая следом за ним через приемную. Орлов сидел за столом и клокотал, как везувий, готовящийся к очередному извержению. Увидев приятелей, он сходу лавовым потоком выплеснул из себя мучивший его вопрос. — Какого черта вы устроили этот дурацкий кардебалет?» То звонит Стас и докладывает, что стопроцентно подозреваемый уже у нас в КПЗ. Теперь бежит ко мне дежурный КПЗ и докладывает, что опера Гуров и Кричко выпустили подозреваемого на все четыре стороны. Даже вслед на прощание платочком помахали. Мне кто-нибудь может объяснить, что тут происходит? Я тут, понимаешь, по инстанциям уже дал информацию, что дело без пяти минут раскрыто. А что говорить теперь? Ну? А ничего не говорить. Невозмутимо парировал Гуров. — Пусть так и думают, что дело без пяти минут раскрыто. Если спросят, так и ответим. Его спокойный, уверенный тон оказал на генерала столь же успокаивающее действие, как если бы он разом выдул пол-литра валерьянки. Раздраженно, по побарабанив пальцами по столу, Орлов, тем не менее, уже спокойнее поинтересовался. — Я жду подробностей. Что именно у вас произошло? почему тот человек сначала был задержан, а потом отпущен. Сначала подозреваемый был задержан потому, что целый ряд улик свидетельствовал, будто он реально виноват. Лев говорил все тем же твердым уверенным тоном. В частности, на зажигалке, найденной на месте преступления, имелись отпечатки пальцев хозяина авторемонтной мастерской «Булыкина». Найдены были отпечатки его пальцев и на черенке молотка, обнаруженного рядом с паркой Северцева, поэтому он и был задержан. «И что же случилось дальше?» — придирчиво уточнил генерал. Во-первых, появились свидетельства, что его попросту подставили. В частности, Булыкин левша, а на черенке молотка отпечаток пальцев его правой руки. Кроме того, не вяжется тут и многое другое, в том числе и мотив. В этот момент зазвонил сотовый Гурова. Это был Жаворонков, который сообщил, что его сотрудники еще час назад закончили просмотр видеозаписей и нашли немало интересного. Например, в объектив видеокамеры одной из телекомпаний попала Анастасия Велемирцева, танцующая с молодым человеком в наряде а-ля Саладин. Затем нашелся кадр, правда, снятый издалека, где Лилия идет к бару с марокканским пиратом. Но самыми ценными были кадры камеры наружного видеонаблюдения золотой рыбки, где Лилия покидает ночной клуб вместе с тем же пиратом. Причем, если до этого ее движения, осанка, взгляд были естественными, то на выходе она смотрится заводной механической куклой. Поблагодарив информационщиков, Гуров попросил поискать на входе и выходе из клуба сегодняшнего задержанного, которого только что отпустили. Ответом ему было лаконичное. Уже, Лев Иванович, нашли его и на входе, и в зале, и на выходе? Попросив Жаворонкова все эти записи сбросить на почту Орлова, Лев отключил связь и предложил Петру включить свой компьютер. Вскоре они втроем просмотрели все эти материалы информационщиков. Знакомясь с фрагментом, где Лилия Кипрасова покидала золотую рыбку в сопровождении марокканского пирата, лицо которого было закутано темным шелковым шарфом, Гуров сокрушенно вздохнул. «Да, тут однозначно видно, что ее накачали психотропами. Прямо не живой человек, а робот идет по ступенькам». Взгляд стеклянный, смотрит в одну точку, а вот рядом с ней идет вовсе не Булыкин, ни по росту, ни по фигуре, это не он. Вскоре они просмотрели ролик, на котором был Булыкин, попавший в объектив камеры на входе, где он шел довольный и улыбающийся, два коротеньких кадра в баре и на пути к скамейке запасных, где его уже начало подкашивать, и его выход из клуба. Взгляд мутный, лицо перекошенное, движения механические. «Что и требовалось доказать, Лилию он не убивал», — категорично определил Лев, взглянув на Орлова. «Да, выходит, что так», — согласился тот. «Значит, главный подозреваемый теперь марокканский пират. Но как же нам его идентифицировать?» если он до этого нигде не засветился. Если его отпечатков, фото, образцов для генетической экспертизы нет в базах данных, то найти его будет очень непросто. — Да, наверняка в наших базах данных его нет, — сожалеюще констатировал Гуров. — Но... Могу сообщить, что нам уже известна психологическая матрица этого типажа людей и, соответственно, то, в каких секторах нашего социума его искать. Я сегодня встречался с доктором медицинских наук, психологом Макаровым, показал ему фото с места убийства Лилии Кипрасовой, дал пояснение по тем моментам, которые его заинтересовали. И вот его однозначный вывод. Убийца из обладателей золотых унитазов. Это убийство не ради каких-то конкретных целей, корысти, сексуального насилия, мести или чего-то еще. Не ради отправлений какого-то культа, а, как бы это назвать, просто так. Убийство лишь ради собственных ощущений. Стремление повысить свою значимость в среде таких же, как и он сам, подонков. Судя по реакции Орлова, фразы «Психологическая матрица» и «Сектора нашего социума», ему очень пришлись по душе. Одобрительно кивнув, он уточнил. «То есть теперь можно надеяться на то, что ваши поиски убийцы существенно ускорятся?» Лев не стал его разочаровывать. «Это само собой», — подтвердил он. Думаю, что сегодня нам надо бы побывать в золотой рыбке. Поискать тех, кто мог наблюдать переодевание участников маскарада. Вдруг удастся найти того, кто видел без костюма Саладина и марокканского пирата. Тогда, возможно, появится возможность сработать фоторобот убийцы и его сообщника. «Я так понял, этого типа в прикиде, подсота арабская, ты считаешь сообщником пирата?» Удивленно взглянул на напарника Кричко. «У тебя на этот счет есть какая-то информация?» Как видно, тоже заинтересовавшись этим вопросом, Орлов оперся ладонями о стол и несколько подался вперед. «Анастасия Велимирцева», — начал лев, усаживаясь поудобнее, «которую Саладин пригласил танцевать», рассказывала о том, что этот кавалер ей показался очень неискренним, каким-то насквозь фальшивым. Он расточал в ее адрес уйму каких-то глупых натянутых комплиментов. По ее мнению, этот спектакль своей якобы влюбленности он затеял для того, чтобы отвлечь ее внимание от происходящего рядом с Лилией. Скорее всего, ему очень не хотелось, чтобы Настя увидела, как марокканский пират уводит Кипрасову с собой. — Понятно. И когда едем в этот шараш-яралаш? — сразу же перешел к делу Кричко. — Ну, сейчас, наверное, еще рановато. Лев на пару секунд задумался. — У них там когда, может быть, начало рабочего вечера? — Давай часок у себя еще поработаем, а как начнет смеркаться, так и погоним туда. Кстати, Петро, к тебе есть несколько вопросов. Первый. Что там с задержанием Бруталино?» Огорченно вздохнув, Орлов безрадостно проронил. За бугор. Еще вчера!» «В первой половине дня улетел в Италию. Теперь его оттуда вытребовать будет непросто». Но уже готовится запрос в Интерпол. Не явив никаких признаков огорчения этой новостью, Гуров задал следующий вопрос. Наблюдение за Яниной Шаховской уже установили? Да, Лева. Сразу же воспрянул духом генерал. Уже прослушано несколько десятков телефонных звонков и отслежены пять свиданий Янины с лицами мужского и женского пола. На этот раз? Лев долго и внимательно смотрел на своего друга-начальника. Тот на это вопросительно мотнул головой, что, мол, не так. — Петро! — в голосе Гурова звучал дружеский укор. — А для какого хрена мы устанавливали это наблюдение, если я от наружки не получаю никакой информации? Ее берут для кого? Для сторожа дяди Феди самогонного завода? Она нужна нам со Стасом, чтобы выйти на того, кого интересует ход нашего расследования, то есть на убийцу. Кстати, кто командует наружкой по Шаховской? — Майор Герданов. С некоторой даже значительностью в голосе сообщил Орлов. — Передай Герданову, что все полученные материалы пусть немедленно сбрасывает на мой почтовый ящик. и запись телефонных разговоров, и видеозаписи ее свиданий и все остальное. Нам нужно вычислить того, кто убил Лилию Кипрасову. Чего он тянет кота за хвост? — Видишь ли, Лева? Орлов потер пальцами кончик уха. — Ты же его знаешь. Педант и аккуратист. Он хочет сделать выжимки из этих сообщений, чтобы все было как на ладони. Чтобы никакой воды, а только чистые факты. Пусть свое буквоедство и педантизм проявляет по какому-нибудь другому поводу. С досадливой миной на лице покрутил головой лев. Пока он все эти выжимки сделает, пока факты по полочкам и ящикам разложит, поезд уйти успеет слишком далеко. Ясно? Время играет против нас. протелимся дольше положенного, чую будет еще один труп. А может и не один. Поэтому пусть сбрасывает все как есть сырцом. Мы и сами с усами лишнее отсеем в момент. Да и информационщики помогут, если что. Хорошо, Лева, я распоряжусь. Что-то еще? Ну, что еще? Ничего нового по поводу паяльника не было? — спросил Лев, как бы заранее предполагая ответ. На это Орлов лишь молча развел руками. Подвел философичный итог этого диалога Станислав. «Эх, ядрёна кочерышка Вот почему так устроено? Зло почему-то всегда творить гораздо легче, чем его потом расхлебывать. Чую, что-то как-то в этом мироустройстве творец не доработал». «Это точно. Ну что?» «Мы пошли к себе», — объявил Лев, и они со Стасом проследовали свое «бунгало», как иногда именовали свой рабочий кабинет. Сразу сев за компьютер, Гуров продолжил начатое еще сегодняшним утром изыскания в области элитоведения. Но теперь он искал нужную информацию уже с учетом итогов своей встречи с психологом Макаровым. Поэтому запросил в поисковой системе сведения о всевозможных школах личностного роста, клубах элитарных идей, университетах тайных знаний и иных полукурсах-полусектах, призванных не прояснить сознание, как это обещалось ими, в рекламных проспектах, а зачастую, напротив, замутить его до полного мрака. И таких организационно-тематических образований в дебрях столичного полусвета обнаружилось предостаточно. Чуть ли не полсотни шарашек подобного рода самого разного фасона и профиля. Просматривая перечень всех этих путей к просветлению, вершин нетленных истин, божественных звезд вечности, которые обещали высочайшую степень постижения смысла жизни, безграничное познание самого себя и своих возможностей, глубочайшее проникновение в тайну бытия и осознание своей божественной миссии в этом мире, он наткнулся взглядом на некую школу высшей любви. И тут Гуров вдруг ощутил какой-то смутный импульс, что-то вроде едва ощутимого укола подсознания. Еще раз вглядевшись в это название, он внезапно понял, что школа высшей любви наверняка то самое, что им могло пригодиться в расследовании. Почему? Он сам не знал. Он просто чувствовал это то, что им может быть интересно. Его пальцы снова забегали по клавиатуре. В поисковой системе Лев набрал запрос «Все о школе высшей любви». на что компьютер немедленно выдал уйму ответов, комментариев и статей. В справочном материале повествовалось, что школа появилась на столичных просторах около десяти лет назад. Основал ее приезжий с востока гуру Виарумдан Шатао Батагали, уроженец Непала, проходивший, по его словам, посвящение в древних пещерных храмах Тибета. С самого первого дня своего существования школа базируется в элитарном спортивном центре ПДХ – Сила развития здоровья. Ее первоначальной задачей было восстановление душевного здоровья спортсменов в период ответственных соревнований. Постепенно круг приверженцев гуру Шатао, как он представлялся в общении, расширился. К нему стали приходить самые разные люди. Теперь среди его неофитов есть студенты, учителя, предприниматели, врачи и даже политики. Каждое воскресенье в Большом спортивном зале центра ПДН собирается до 500 человек, жаждущих заполучить душевное равновесие и духовное здоровье. Разумеется, стоит присутствие на проповеди медитации достаточно ощутимо и выражается в нескольких тысячах рублей. Ну а индивидуальный прием гуру и вовсе оценивается в несколько десятков тысяч. Тем не менее, невзирая ни на что, ряды его приверженцев неуклонно множатся и ширятся. Гуру религиозно толерантен. Он одинаково уважителен не только к буддистам, но и к православным, католикам, мусульманам, иудеям, лишь бы исправно несли свои рубли, доллары, евро, шекели и динары, на благо заботящиеся о них школы. Отметив про себя, что им со Стасом обязательно следует прошерстить подобного рода шарашки, как ни верти, а картина убийства Лилии Кипрасовой очень уж ощутимо отдает некой ритуальщиной. Начать Гуров решил именно со школы высшей любви, раз уж его внутреннее чутье отреагировало именно на это название. Он нашел в интернете контактный номер школы и, набрав его на телефоне, услышал чуть манерный женский голос. «Здравствуйте, мы вас слушаем». «О чем бы вы хотели нас спросить?» «Добрый день. Это школа высшей любви?» Поинтересовался Лев, стараясь говорить как можно более нейтрально. «Да, это мы», — чуть ли не прощебетала его собеседница. Именно у нас все те, кто ищет душевного покоя и умиротворения, получают новые силы для того, чтобы прийти к согласию со всем миром и прежде всего с самим собой. Кто вы и какие душевные проблемы вам не дают покоя? Я оперуполномоченный главного управления уголовного розыска полковник Гуров. Мне хотелось бы встретиться с вашим руководителем, или, как его там, гуру. Надо бы обсудить ряд вопросов, связанных с расследованием одного уголовного дела. Явно ошарашенная услышанным, ничего себе прислала судьба неофита. Женщина некоторое время молчала, после чего заговорила уже сугубо сухо и деловито. то я сейчас спрошу у гуру Шатао, когда бы он мог вас принять. Минут через пять я вам перезвоню, хорошо?» «Хорошо», — согласился Лев, вдруг засомневавшись. «А позвонит ли?» Но его собеседница, явив должное чувство ответственности, все же перезвонила и с холодком в голосе уведомила, что гуру Шатао ждет уважаемого господина. Тут она замялась, видимо припоминая фамилию звонившего. Догадавшись, в чем дело, Лев пришел ей на выручку, деликатно подсказав: Гурова! Моя фамилия Гуров. Видите ли, мой давний предок, который и дал нашему роду фамилию, был великим русским гуру, сообщил он с превеличенно помпезными интонациями. Похоже, эта новость потрясла его собеседницу. Она благоговейно произнесла «Вы потомок великого гуру?» «Девушка, извините, это всего лишь шутка. Ну, насчет моего предка-гуру?» Тут же вынес ясность лев. «Так во сколько меня ждет господин Шатао?» «В девять утра!» Довясь от смеха, ответила его собеседница и быстро положила трубку. Станислав, слышавший их разговор от начала до конца, не выдержав, буквально взорвался хохотом. — Ну, Лёва, ну ты прикололся! Надо же, он потомок великого русского гуру! Сквозь смех выдавил он, вскинув вверх оба больших пальца и потрясая руками. — Вот и у тебя всегда так! То ничего ничего. то потом чего-нибудь, как отморочишь, хоть стой, хоть падай. Надо будет ребятам рассказать, пусть поржут. Гуров на это лишь снисходительно улыбнулся, пожал плечами и вновь углубился в дебри шарашек, подвязающихся на ниве запудривания мозгов денежным простакам. Его внимание привлек кладезь неисчерпаемой мудрости». обещавший трансцендентальное проникновение в начало времен Вселенной и познание своего изначального «я», явившегося из вечности в миг Большого Взрыва. Найдя координаты кладезя, который базировался на улице Сиреневой, Лев окликнул Станислава. — Завтра не заглянешь на Сиреневую? Там пристроился какой-то кладезь неисчерпаемой мудрости. — Надо бы заглянуть туда. прозондировать, что за мудрость плескается в этом кладезе. «Я бы послал тебя в школу высшей любви, но у меня есть опасение, что там уроки преимущественно постельного уровня. Вдруг ты не устоишь перед тамошними очаровашками? Искусишься, понимаешь ли, совратишься?» «Ой-ой-ой!» — ёрнича скривился Стас. «Ага, один ты у нас, нордический стойкий!» Прямо Штирлиц два. — Ладно уж, съезжу. Контакты давай. Телефон-то у них имеется. — Имеется, имеется, — Усмехнулся Гуров и скомандовал. — Записывай. Набрав номер телефона кладезя, Кричко заговорил в тональности а-ля Лапушара. — Алло, здрасте. А это я куды попал? В кладезь, что ли? — Здравствуйте, — ответил ему женский голос. Офис кладезя неисчерпаемой мудрости рад вас приветствовать. Я офис-менеджер Алина. Если вас преследует душевная неустроенность, если вы ощущаете бесцельность своего земного бытия, если не видите смысла жизни, то мы поможем. Мы поможем вам обрести цель в жизни, стать знающим, сильным, уверенным, стойким к любым невзгодам. Если не секрет, вас как зовут? — Станислав! — выдохнул Кричко, все так же кося под одного дурачка. — Станислав! Прекрасное имя! — возликовала Алина. — Его носители, можно сказать, баловни фортуны, хотя им иногда кажется, что они хронические неудачники. Просто надо уметь заставить капризную богиню успеха повернуться к вам лицом. и тогда ее волшебное колесо будет вращаться ради вас день и ночь, множе ваши достижения и удачи. — Ой, уж как хочется получить побольше всяких этих удачев и достижений, мечтательно вздохнул Станислав. — И мудростев набраться бы, а то уже за сорок, а все, дурак дураком. Заключая свой рекламный спич, Алина сообщила. Станислав. Завтра у нас особый день, день постижения великих тайн. Приходите и вы, получите прекрасную возможность расширить свой горизонт знаний. Да-да, мне побольше бы, побольше бы знаний-то. Слушай, милая, а вам там каких-нибудь деньгов-то надоть? Его собеседница пояснила, что денег с тех, кто пришел в кладезь, никто не берет. Есть лишь добровольное пожертвование. Они и определяют степень посвящения члена общества достойных, как именуют кладезевцы сами себя. И если первая степень допускает лишь присутствие приверженца вероучения на общих медитациях, то четвертое, высшее, позволяет освоить методики по управлению энергией кундалини. Впрочем, чуть смущаясь, Алина уведомила, что для прохождения на четвертый уровень нужно не только внести солидное пожертвование, но и предоставить справку от венеролога. Подробно объяснив Стасу, как найти их офис, она еще раз напомнила о том, сколь ждут в его кладезе завтра в десять утра. Закончив разговор, Кричко коротко рассмеялся. Слышь, Лёва, «Я понял, что там за учение!» Тем, кто пришел послушать на халяву, на общей тусовке вешают на уши всякую мистическую лапшу. А тем, кто побольше заплатит, под видом каких-то особых методик, втюхивают секс с одной из пришедших к ним дурех, которые ищут просветления. «Ну и какого хрена мне там делать? Или ты считаешь, что мне туда все равно, надо сходить?» Оторвавшись от монитора, Гуров ответил вопросом на вопрос. «А почему бы и не сходить?» «Пойдешь, послушаешь, что за бред они там несут. Главное, увидишь тамошний контингент. Прикинешь, есть ли среди них золотоунитазники? Для нас это очень важно». «Ну ладно», — согласился Стас. «Что там, время уже по домам?» «Так-то да». «Но мы же вроде собирались заскочить в золотую рыбку». «Ах, да!» — Стас почесал кончик носа. «Знаешь, там хватит и меня одного. Вали домой, жена поди заждалась. А я сделаю небольшого крюка и заверну к ним. Пойдет?»